Вот они. О. Как выживаете, доктор? Спасибо. Оно ну, мы очень рады и так далее. А а что вы теперь собираетесь с нами делать? Ничего? Вы должны сами мне сказать, могу ли я Вам чем-нибудь помочь? Э, видите ли, вы не можете изменить наш размер. Это может сделать лишь наш друг Виплала, если только он вспомнит, как это делается. Виплала это я. Очень рад знакомству. Понимаете, доктор доктор Финг. Ну, ну, ну да. Понимаете, доктор Они должны проглотить какую-то штуковину, но я забыл, как она называется. Хорошо, хорошо. Завтра латье забирают домой. Так что до завтра можете побыть здесь, а я постараюсь что-нибудь придумать. До свидания, латье. Пока. Здоровливо. Ага. Поха, не болей больше. Ну ладно вам. Ладно, не навеки же прощаемся. Ты поправилась, и тебя забирают домой. Ну разве это не чудесно? Итак, сейчас вы, мои маленькие друзья, поедете вместе со мной на машине, и я привезу вас в чудесный дом за городом, где живёт добрая старая дама, и у неё вы будете в безопасности. Да. Мы согласны. А ты поскорее приходи к нам в гости, Лати. До свидания, девочка. Спасибо за всё. До свидания. Я буду скучать без тебя. Ну, всё. Залезайте в мой портфель. Ну вот. Теперь можете выглянуть в окно машины. А только смотрите, чтобы вас не сдуло ветром. А -а -а. Ах, кстати, совсем забыл. Мне надо на минуточку заехать к одному больному. Я поставлю машину здесь, у канала, и через 10 минут за вами вернусь. Но лучше не вылезайте из портфеля, а то вдруг какому-нибудь ротозею придет в голову заглянуть в машину. Кто-то все-таки заглядывает в нашу машину. Тихо! Судя по виду, это обыкновенный вор. Доктор ушел, не заперев дверцу, а не заперев. Полиция! Полиция! Ой! Зачем же я кричу? Вор же может услышать меня. Он поднял наш портфель. Он украл нас вместе с портфелем. Куда он нас несёт? Как мы вернёмся обратно к доктору? Надо его напугать. Давайте все вместе, как выценимся из портфеля, как напугаем его. А! Пошёл вон, мерзавец. Нечестная сила! <move> <senseORA> Вур! Вурмина! Ой. Мокро. Это вода. О, мы явно перестарались. Бедняга так испугался, субросил портфель в канал. Скорее, скорее выбирайтесь наружу. Мы мы утонем. Э, где? Где? Где Яхана? Папа, я здесь. А где леплала? Леплала, миленький, отзовись, где ты? Он остался в портфеле. Я здесь! Я здесь! На капитанском мостике смотрю, смотрю, не плывёт ли мимо какая-нибудь утка. Смотрите, действительно утка. Плылала. Мы-то ловим на ней? Но сначала с ней надо договориться, да? Ага. Кря, кря-кря, кря-кря. Она говорит, что довезёт нас до берега. Залезайте к ней на спину. В полны вперёд. Права руля. Лево руля. Право руля. Стоп, машина! Приплыли! Вылезаем на берег. Спасибо вам, уважаемая утка.